Сейчас узнаем, насколько надёжна твоя информация. Шипнул Гуло, когда на радарах Синиада появилось несколько патрульных фрегатов флота. На борту Курянского шатла находилось 10 высококлассных штормовиков Цербера, а также Гуло, Грейсон и пилот, обученный водить курянские суда. Каждый из них был облачён в полную боевую тяжёлую броню с кинетическими щитами и вооружён штурмовой винтовкой. Открой канал связи, велел Голово, и пилот Церберав сделал, как ему сказали. Формально этой миссией командовал Грейсон, но сейчас главным был Голу как кварианец, лучше понимавший других кварианцев. Секунду спустя передатчик щёлкнул, приняв сообщение от патруля. Вы приближаетесь к запрещённой зоне. Назовитесь, говорит разведывательный корабль Синиат. Сайдене, ответил Голово. Просим разрешения вернуться во флот. Назовите пароль. Грейсон затаил дыхание, когда Голу произносил кодовую фразу. Тело моё странствует к дальним звёздам, но душа моя никогда не покидает флот. Прошло несколько секунд, прежде чем они услышали ответ. Айдан подтверждает: "Добро пожаловать домой, Синиат". Голу выключил передатчик. Вперёд, медленно и аккуратно. приказал он пилоту. Мы же не хотим никого пугать. Обнаружить ID но среди этого скопища кораблей оказалось на удивление просто. Каждый корабль во флоте постоянно передавал уникальный сигнал на собственной частоте. Разведчик, такой как Синият, был изначально настроен на частоту IDны. Поэтому нужный корабль сразу же высветился на радаре зелёной точкой, в отличие от остальных красных. Когда они приблизились на достаточное расстояние, Голус снова включил канал связи. Говорит Синиат. Просим разрешения на стыковку с Айденой. Последовала небольшая пауза, затем передатчик щёлкнул. Говорит Айдена. Стыковку разрешаем. Направляйтесь в док номер 7. Капитан говорит, что рад видеть вас снова. Хорошо, вернуться домой, ответил Голус. Вышлите карантинную бригаду и отряд безопасности. добавил он, прежде чем отключить связь. Отряд безопасности подозрительно переспросил Грейсон. Обычная формальность, ответил Голо. А если бы я этого не сказал, у них бы возникли подозрения. Они будут вооружены, скорее всего, но они не будут ждать засады. Ваши люди без проблем справятся с ними. Желудок Грейсона скрутился в узел, пока они медленно подлетали к стыковочному шлюзу. Впервые за несколько дней он почувствовал непреодолимое желание принять дозу, но отогнал эту мысль, сосредоточившись на задании. В кабине повисла тишина, пока они не услышали лязг захватов, зафиксировавших корабль на месте. «Держи орудие на готове», – распорядился Грейсон, и пилот кивнул. «Но не стреляй, пока я не прикажу». Церберы внесли некоторые модификации в Синеат, включая и небольшой, но мощный лазер ближнего действия. Один точный выстрел мог уничтожить узконаправленный передатчик Айдены, оставив корабль без связи, а значит, и возможности предупредить остальной флот. Но это должно произойти в строго определённое время. На Айдене всё ещё останутся внутренние средства связи, и как только внешний передатчик выйдет из строя, команда на мостике поднимет тревогу по всему кораблю. Грейсон хотел вначале разобраться с отрядом безопасности, а затем уже взяться за остальную часть миссии. "Отряд Альфа", произнёс Грейсон в радиопередатчик, встроенный в его шлем. У нас будут гости, когда откроют шлюз. Доложите, как только разберётесь с ними. Через пару мгновений они услышали несколько коротких выстрелов снаружи корабля. "Враг уничтожен", доложил командир отряда Альфа. "Потерь с нашей стороны нет". «Уничтожить передатчик», — приказал Грейсон, и лазер срезал передающее устройство одним быстрым, точным выстрелом. Почти тот час же по кораблю прокатился сигнал тревоги. «Теперь повеселимся», — сказал Голло. Грейсон знал, что тот ухмыляется под своей маской.